Глава двенадцатая. Новая жизнь. По вполне понятным причинам Бикотт не вернулся на Гвинстрит. стрит Трудно было проглотить горькую пилюлю, полученную от проведения. Вместо гарантированного будущего Сильвии он оказался перед лицом прежней бедности, без малейшего шанса жениться на девушке и с обязанностью сказать ей, что она даже не имеет права на фамилию.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 Кроме того, Энн Бикет много расспрашивала его о доброте и красоте Сильвии и надеялась, что он поступил мудро, хотя и намекала, что ни одна девушка в мире не достойна ее сына, как это принято у матерей. Пол ответил на это письмо, в котором превозносил достоинство Сильвии и писал, что сам не достоин ее, и миссис Бикет с радостью восприняла хорошие новости.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 Саймон Бикет возблагодарил небеса за то, что Пол теперь не такой дурак, каким был в былые времена, и намекнул, что этому внезапному приливу здравого смысла, заставившему его обручиться с богатой девушкой, он обязан отцу, а не матери. Бикет, старший напоминал, что Пол поступил дурно, забыв свой долг перед лучшим из отцов, Но поскольку сын готов остепениться с богатой женой, отец благородно прощал многочисленные прошлые проступки Пола, подробно изложенные в письме, и был готов принять в дом невестку. Дальше Саймон, вновь превращаясь в тирана, настаивал на том, чтобы брак состоялся в Ооргрове и чтобы об убийстве отца Сильвии даже не упоминалось.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 Он хорошо знал, что Сильвия с ее мягкими манерами и золотым сердцем сделает миссис Бикет счастливой. Миссис Бикет было достаточно того, что Пол любил девушку, на которой хотел жениться. Она была счастлива уже от этого, но Бикет старший не спускал глаз с денег Сильвии и поэтому готов был пойти на подкуп, чтобы добиться примирения с сыном и его приличного поведения. «Но теперь все изменилось».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 Если Бикат старший писал Пол, разрешит брак и даст супругам небольшой доход до тех пор, пока сам он не сможет заработать достаточно, он будет благодарен отцу. Если же нет, твердо заявил Пол, он будет работать как раб, чтобы создать дом для своей любимой, но ничто в мире не заставит его отказаться от Сильвии. Написав отцу, Бикот, младший принялся за письмо матери, в котором столь же подробно описывал все обстоятельства и умолял ее поддержать его, хотя в глубине души чувствовал, что миссис Бикотт – всего лишь хрупкая тростинка, на которую едва ли можно опереться. Он закончил письма и отправил их еще до полуночи, после чего лег в постели и увидел во сне, что плохие новости – Это всего лишь дым, и что они, с Эльвией стали счастливой и богатой супружеской парой. Однако холодный серый свет утренней зари снова напомнил ему о действительном положении вещей, и он так растревожился, что едва смог позавтракать. Все утро юноша посвятил написанию короткого рассказа, за который ему пообещали пару саверенов, и по дороге на гвин стрит отнес его в редакцию еженедельника.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 Было слышно, как барт сколачивает в подвале ящики, готовя вещи Деби к отправке в Джубилитаун, где коттедж и место для сушки белья уже были оформлены на них мистером Пэшем. Но у Пола не было времени расспрашивать, что происходит. Взглянув на заплаканное лицо служанки, он понял, что она уже все знает, и это означало, что и до Сильвии тоже дошли новости. Да! — воскликнула Дебора, увидев, как внезапно побледнели щеки Пола, и встряхнула его так сильно, что у него заболела сломанная недавно рука. «Она знает, она знает! Господи, вот до чего дошло! И вот она сидит, выплакивает свои прекрасные глаза из-за вас, мистер Бикот, Думает о том, что вы ее бросите, и если вы это сделаете...» — крикнула она, еще раз встряхнув молодого человека то лучше пусть вас размажут в желе, чем иметь дело со мной в моем теперешнем состоянии. Увидев вас в окно, я осмелилась спуститься и узнать ваши намерения, ибо если они означают отмену свадьбы и разбитое сердце моей красавицы, она никогда больше не увидит Дуликова, Януса и... и...» Тут деби задохнулась и снова затрясла пола. «Дебора?» — сказал он тихим голосом. «Я люблю Сильвию, а не ее деньги!» Мисс Джанк вскинула свои мускулистые руки, и фартук взлетел на ее рыжие космы. «Я знала! О, да, в самом деле!» – приглушенно вскрикнула она. «Да, я сразу сказала, мистер Пол, джентльмен, пусть у него и безумный отец, и женится на тебе, моя дорогая, женится, хотя и не в состоянии оплатить брачные расходы, которые придется платить Дебби из своего кармана, хотя наша прачечная тоже пошла прахом. Одному богу известно, на что будем жить мы с Бартом, бедные дурачки из работного дома, раз уж не смогли сделать вас и мисс Сильвию счастливыми». «Мисс Сильвия Крилл и Норман», — закончила Дебора с ударением, — «что бы там ни говорила эта дурная кошка с ее ухмылкой и когтями, черт бы ее побрал, да!» «Я вижу, вы все знаете», — сказал Бикот, как только ему удалось вставить слово. «Я знаю все», — почти закричала Дебора, стягивая с головы фартук и открывая сверкающие глаза. И это чудо, что я еще не Волт или за то, что расцарапала эту обезьяну пеша О, если б я знала, что он такой, никогда бы не просила устроить мне прачечную. Хотя и с ней, возможно, придется проститься, если не повезет. О, да, он сам пришел, и она со своей кошечкой, которая почти такая же здоровая, как и ее мать». «Миссис Крилл, благослови ее, Господь! О да, миссис Крилл, коварная, льстивая, и изовель!» «Она виделась Сильвии?» — резко спросил Бикот. «Да, виделась», — призналась Дебора. «Я впустила ее, не зная, кто она такая. И обезьяна, и кошки пришли вместе разведать тут все, если можно так выразиться». Когда я услышала шум, я стала звать мистера Пола, но она, моя хорошая, вся побелела, как твоя гипсовая статуэтка, что мальчишки продаются за пени на улице. И она говорит так вот. «О, Пол! Вы уже простите, что я вот так упоминаю ваше имя, сэр, по-простому». «О, дорогая моя, она думала обо мне?» — нежно спросил Бикот. «Ах, а когда она не думает о вас, сэр?» Сердце чистое золото, вот только в карманах теперь золота не осталось, по милости этой старухи, по которой плачет Олд Бейли. Хорошая партия старому хозяину, место которому было бы там же. Ха! Скверный был человек, не возьму в толк, откуда у него такая дочь, как мисс Сильвия. Слава богу, что эта старая кошка не мать моей красавицы, хотя у нее есть собственная дочь, это раскрашенная, надутая скверная девка. Пол кивнул. «Обзываться бесполезно, Дебора», — печально сказал он. «Мы должны сделать все, что в наших силах». «Значит, нет ни малейшего шанса отправить эту женщину на виселицу, сэр». «Эта женщина — законная жена твоего покойного хозяина». «Пэш, кажется, так думает, и перешел на сторону врага», — сообщил и Дебора сжала свои могучие кулаки и ахнула.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 «Она предупредила меня, Барта и мое солнышко, что мы должны покинуть этот дом», — выдохнула Джанг, чуть не плача. «И мы уйдем сегодня же. Барт как раз сейчас собирается. Стучит у меня над духом Как по мне, лучше бы стучал по голове этой мис Крил, Вот чего я хочу. По голове этой щеголеватой потаскушки. Черт бы ее побрал!» «Я поднимусь к Сильвии». «Нет, Дебора, не ходи со мной сейчас. Зайди через несколько минут. Когда ты придешь, мы и договоримся, что нужно сделать». Джанг кивнула в знак согласия. «Возьмите мой прелестный цветок в свои руки, сэр!» — сказала она, следуя за полом к лестнице. «И скажите ей, что ваше сердце по-прежнему принадлежит ей. Я-то знала, что это так».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 «Но разве я не его законная дочь?» — спросила Сильвия дрожащими губами. «Моя дорогая», — прошептал полцелуя ее волосы, — «не будем говорить об этом. Я поговорю со своим другом-адвокатом, но, судя по поведению Пэша, боюсь, что притязания мисс Крилл окажутся законными. Если бы была возможность сохранить деньги, Пэш ни за что бы не бросил бы тебя так легко». «Я очень сожалею о деньгах, которые ты не получил, Пол». «Иметь собственные деньги», — весело сказал молодой человек, — «хорошая вещь. Я хотел бы сохранить эти пять тысяч в год. Но у меня есть ты, а у тебя есть я. И хотя мы еще долго не сможем пожениться...» «Не можем, Пол? Но почему нет?» «Дорогая, я обеден, я не могу заставлять тебя жить в нищете». Сильвия посмотрела на любимого широко раскрытыми глазами. — Я уже нищая! — она оглядела комнату. — Здесь нет ничего моего. Мистер Пэш сказал, что миссис Крилл заберет все. — Позволь мне выйти за тебя замуж, дорогой! — ласково прошептала девушка. — И мы сможем жить в твоей мансарде. Я буду готовить, штопать и буду твоей милой женушкой. Бикот застонал. «Не искушай меня, Сильвия», — сказал он, отстраняя ее, — «я не посмею жениться на тебе. У меня едва хватит денег, чтобы заплатить гонорар адвокату. Нет, дорогая, ты должна поехать с Дэбби в ее прачечную, а я буду работать день и ночь, чтобы заработать нам на жизнь. Потом мы поженимся и...» «Ну, а твой отец, Пол?» «Он ничего не сделает».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 Нет, любовь моя, душа моя, сердце мое, мы будем вместе в радости и в горе. Ты можешь жить с Деби в Джубилитауне, пока я не заработаю достаточно, чтобы принять тебя в своем доме, каким бы скромным он ни был. Дорогая, будь полна надежды и верь в Бога, который свел нас вместе. Он нас хранит и зная это, чего нам бояться. Не плачь, мое сердечко. Я плачу не от горя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 Нетерпеливо воскликнул Бикот. Это скверная женщина. Я вижу ее фальшивую улыбку насквозь. Забудь о ней. Ты уедешь отсюда и больше ее не увидишь. Милая моя, нежно прошептал пол, ты покинешь этот несчастный дом, и все дурное останется позади. Мы с тобой начнем новую жизнь. Ну же, не плачь моя милая, а вот и Дэби. Сильвия подняла глаза и бросилась в объятие верной служанки. «Дебби, он все еще любит меня и женится на мне, как только сможет!» Дебора рассмеялась и нежно вытерла слезы Сильвии грубым фартуком. «Ах ты, глупенькая!» — ласково воскликнула она. «Ах ты, пчелка моя! Конечно, ты у него в сердце! Ты будешь невестой, а я подружкой невесты, хотя и не очень хорошенькой, и все будет для тебя! И солнце, и жемчужные врата, моя красавица!» деби я, я так счастлива!» Дебора передала свою молодую госпожу в руки Пола. «Тогда пусть он сделает тебя счастливой, прелестной Ландыш. Сэр, с вами двоими никогда не случится ничего плохого, пока глупая старая деби способна стоять на ногах и стирать. Хотя прачечная... О, Боже!» И она так яростно потерла нос, что тот покраснел. «Что нам делать, мистер Бикат, спрашиваю я вас. «У вас хватит денег, чтобы заплатить за год аренды?» – спросил Пол. «Да, мы с Бартом скопили сотню на двоих. Конечно, этого хватит на арендную плату, мебели, налоги. А моя стирка тут все будет как следует», – решительно заявила Дебора. «Никаких потерянных пуговиц, рваных простыней и оторванных воротничков». Я могла бы выстирать платье королевой, хотя, пожалуй, и не почину мне. Дайте мне корыто, и вы увидите, как потекут деньги». «Ну что ж, Дебора, поскольку я слишком беден, чтобы жениться на Сильвии, то пусть живет с тобой, пока я не устрою нам дом. А где еще ей жить, как не со своей глупой старой деби хотела бы я знать? Мой цветок, ты поедешь с нами и станешь королевой прачечной». «Я буду вести счета, Дебби», — сказала Сильвия, улыбаясь. «Ты ничего не будешь вести, только цвети и не падай духом», — возразила Джанг, шмыгая носом. «Мы с Бартом сами все сделаем, и в этот благословенный день мы отправимся в Джубили Таун со своими пожитками. А вы, мистер бикот «Я приеду и позабочусь о том, чтобы ты там устроилась, Дебора, а потом вернусь, чтобы работать и обеспечить Сильвию».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 «Хотя у меня и нет никаких доказательств».